Глава 20. Внешняя политика России в конце XIX – начале XX века. Русско-японская война 1904-1905 годов. Страницы 347-361. Страница 347. Параграф 1. Внешняя политика. Политика в Европе на Ближнем и Среднем Востоке. Вступлением в стадию империализма резко усилилась неравномерность, скачкообразность экономического и политического развития капитализма. Англия и Франция по темпам своего развития отставали от более молодых капиталистических стран США, Германии и Японии. США еще в 80-х годах XIX века, а Германия в начале XX века обогнали Англию по уровню промышленного производства. Изменения в соотношении сил значительно обострили борьбу между великими державами за раздел еще неподеленных и передел уже поделенных колоний и сфер влияния. В завязавшемся узле международных конфликтов и противоречий главными противоборствующими сторонами выступали Германия – начинавшие претендовать на мировую гегемонию, и Англия, стремившиеся сохранить и расширить свои громадные колониальные владения. Активную политику в районах Дальнего Востока, Тихого и Атлантического океанов начали вести США и Япония. Видную роль в развертывавшейся борьбе империалистических государств играла царская Россия. Ее противоречия с Англией, Германией и Японией являлись существенным фактором международных отношений конца XIX – начала XX -го века. Готовясь к новому переделу мира, империалистические государства развернули гонку вооружения, в которой царизм не мог конкурировать с более развитыми капиталистическими странами – В августе 1898 года царское правительство предложило созвать международную конференцию для заключения соглашения о том, чтобы все государства на срок, который будет указан конференцией, заморозили свои вооружения и военные бюджеты на уровне мирного времени и изучили возможность их сокращения в будущем. Конференция состоялась в мае-июле 1899 года в Гааге. На ней присутствовало 26 государств. Предложения России нашли сочувствие и частичную поддержку только со стороны некоторых малых стран. Против них особенно активно выступили представители Германии. Делегаты других крупных империалистических государств вели себя более сдержанно, но по существу были заодно с Германией выступали против какого бы то ни было обуздания гонки вооружений. Предложения русского правительства были отвергнуты. В Западной Европе царское правительство стремилось сохранить стабильность. В августе 1899 года министры иностранных дел России и Франции от имени своих правительств обменялись письмами, подтверждавшими политический и военный союз между их странами. Рядом с соглашением в 1897, 1903 и 1904 годах русской дипломатии удалось смягчить на время остроту противоречий с Австро-Венгрией и договориться с ней о сохранении статус-кво на Балканах. На Ближнем Востоке русское правительство также стремилось поддерживать сложившиеся соотношения сил – Однако предотвратить усиленное проникновение на Ближний Восток германского империализма царизму не удалось. К концу XIX века в руках германских банкиров находилось большинство железных дорог Турции. В 1899 году финансовые воротилы Германии получили от турецкого султана концессию на строительство железной дороги Берлин-Багдад. Пересекая Босфор, эта дорога грозила отрезать выход России из Черного моря. Все попытки царского правительства добиться от Германии признания за ним исключительных прав на проливы, даже на условиях предоставления Германии свободы действий в Турции, успеха не имели. Страница 348. Интересы российского империализма в Малой Азии были частично ограждены русско-турецким соглашением 1900 года, по которому турецкое правительство обязывалось предоставлять концессии на строительство железных дорог на южном побережье Черного моря и в районе русско-турецкой границы исключительно только России. На Среднем Востоке, прежде всего в Иране, главным соперником России являлась Англия. Россия имела преобладающее влияние в северной части Ирана, Английский капитал усиливал свои позиции на юге страны. Англия в конце 90-х – начале 900-х годов неоднократно предлагала России разделить Иран на сферы влияния, но царское правительство, надеясь на свои сильные позиции в этой стране, отвергло эти предложения. Дальневосточная политика До середины 90-х годов XIX века дальневосточная политика России была сдержанной и взвешенной. Россия не вмешивалась во внутренние дела Китая, не принимала участия в англо-франко-китайских войнах сороковых-шестидесятых годов, положивших начало закабалению Китая иностранным капиталом. По Айгунскому 1858 год и Пекинскому 1860 год договорам с Китаем в состав России были включены Приамурье и Уссурийский край, никогда ранее не принадлежавшие Китаю. В надежде стабилизировать свое положение в районе Тихого океана царское правительство в 1897 году продало США Аляску и Олигутские острова, а в 1875 году уступило Японии Курильские острова. В конце XIX века объектом империалистических устремлений Англии, США и Японии становятся Корея и Маньчжурия. Территории, непосредственно граничащие с Россией. Это не могло не вызывать беспокойства у царского правительства за свои дальневосточные окраины. В 1891 году был решен вопрос о строительстве сибирской железной магистрали от Челябинска до Владивостока протяженностью более 7000 верст, которая имела большое стратегическое и экономическое значение понимая, что Транссибирская магистраль значительно усилит мощь России на Дальнем Востоке, Англия, США и Япония поспешили начать агрессивные действия еще до окончания ее строительства. В 1894 году Япония развязала войну против Китая и в ряде сражений разгромила его армию и флот. По грабительскому... Симона сексскому мирному договору март 1895 года, навязанному Японией и Китаю, последний отказался от суверенитета над Кореей, уступал Японии Леодонский полуостров с портами Артур и Даляньвань, острова Тайвань и Пенхулидао, и должен был выплатить огромную контрибуцию около 400 миллионов рублей. Утверждение Японии на Леодонском полуострове и в Корее создавало прямую угрозу русским интересам на Дальнем Востоке. Россия, поддержанная Францией и Германией, потребовала от Японии отказаться от аннексии Леодонского полуострова. Требование было подкреплено объявлением мобилизации в Преаморском округе и усилением военных эскадр Франции и Германии в Тихом океане. Япония вынуждена была уступить. Японо-Китайская война обострила борьбу империалистических держав за сферы влияния в Китае. В мае 1896 года в Москве был подписан русско-китайский договор об оборонительном союзе против Японии и постройке Китайско-Восточной железной дороги КВЖД. А по договору в марте 1898 года Россия получила в аренду порт Артур с правом превращения его в военно-морскую базу. Вслед за этим Англия захватила порт Вей-Хай-Вей. США в ноте государственного секретаря Хэя в сентябре 1899 года провозгласили доктрину открытых дверей и равных возможностей для торговли всех государств в Китае. Эта доктрина представляя США в роли гаранта независимости Китая, способствовало экономическому закабалению Китая. Страница 349. В ответ на колониальную экспансию империалистических держав в Китае в 1900 году вспыхнуло народное восстание, возглавленное тайным обществом Ихэтуань. Восставшие вошли в Пекин и осадили посольский квартал. Царское правительство под предлогом охраны КВЖД ввело в Маньчжирию свои войска. Соединенные силы империалистических государств оккупировали Пекин. По договору 25 августа 7 сентября 1901 года Китай обязался уплатить карателям огромную контрибуцию и казнить руководителей восстания. После подавления восстания борьба между империалистическими державами за господство в Китае разгорелась с новой силой. Еще до окончания общих пекинских переговоров царское правительство начало сепаратные переговоры с Китаем. Оно выразило готовность вывести свои войска, если Китай даст обязательство не представлять другим государствам никаких железнодорожных и промышленных концессий в Маньчжурии, не предложив их прежде Русско-Китайскому банку. Однако эти предложения под нажимом других государств не были приняты Китаем. 17-30 января 1902 года был подписан союзный договор Англии с Японией. Недоброжелательную позицию в отношении России заняли и США. Перед лицом общего англо-американского фронта русское правительство 26 марта 7 апреля 1902 года подписало с Китаем договор о выводе своих войск из Маньчжурии в течение 18 месяцев эвокация войск, правда, становилась в зависимость от общего спокойствия и образа действий других держав. В правящих кругах России не было единства по вопросам внешней политики. В 1898 году группой лиц из ближайшего окружения царя было образовано акционерное общество для эксплуатации естественных богатств Кореи и Маньчжурии. Наиболее видную роль в нем играл отставной офицер кавалергардского полка А.М. Безобразов. По имени лидера оно получило название «Безобразовская клика». Члены этой группировки использовали свои высокие политические связи для получения из Государственного банка безвозвратных суд поддутые предприятия в Корее и Маньчжурии. Вместе с тем они выступали в роли негласных советчиков царя по внешнеполитическим вопросам. Обвиняя официальную дипломатию в политике уступок по отношению к Японии и Китаю, они внушали Николаю II, что такая политика, свидетельствующая о слабости России на Дальнем Востоке, чревата опасностью войны. Более осторожную позицию занимали С. Ю. Витте и его сторонники. Они стремились к усилению экономических позиций на Дальнем Востоке, с тем, чтобы незаметно закрыть двери иностранному капиталу в Маньчжурию. Строя грандиозные планы мирного завоевания Маньчжурии посредством строительства железных дорог, создания банков и промышленных предприятий, Витте переоценил экономические возможности царской России и ее конкурентоспособность по отношению к старым колониальным государствам. Он предложил еще раз попытаться добиться от Китая гарантии нерушимости интересов царизма Маньчжурии. В марте 1903 года русское правительство потребовало, чтобы Китай не уступал другим державам территории в эвакуируемых местностях Маньчжурии под видом аренды, концессии и тому подобное без согласия России. Англия, США и Япония – тотчас же заявили протест против нарушения своих трактатных прав. Китайское правительство поспешило заявить, что оно будет обсуждать с Россией любые вопросы о Маньчжурии лишь по эвакуации. Летом 1903 года Япония предложила России предварительно одобренный Англией проект соглашения о Корее и Маньчжурии. Япония требовала для себя исключительного права подавать советы и оказывать помощь. Корею, в том числе и военную. Страница 350. Она соглашалась признавать интересы России в Маньчжурии только в области железнодорожного транспорта. В январе 1904 года царское правительство направило в Токио по телеграфу ноту, в которой обязалась уважать права Японии и других держав в Маньчжурии и настаивала лишь на неиспользовании Кореи в стратегических целях. Но телеграмма была задержана японским телеграфом на двое суток. А накануне, сославшись на необъяснимую медлительность царского правительства, Япония разорвала дипломатические отношения с Россией и в ночь на 26 января вероломно, без объявления войны, атаковала русскую эскадру в Порт-Артуре.